Выйти из квартиры получилось легче, чем Юленька предполагала. Никто не обратил внимания, никто не вызвался сопровождать её к клозету, и уж тем паче дожидаться возвращения. Нет, они даже не повернулись в её сторону. Ну и пускай, сейчас это незаметность на руку. В туалет Юленька пошла, села на унитаз, поворошила ногой старые газет, сваленные в углу. Из-под газет выпал паук и тут же скрылся в кипе отсыревшей бумаги. Юленька встала, разулась, на цыпочках вышла в коридор, потом к входной двери. К счастью, та открылась бесшумно и закрылась также. Юленька торопливо, но в то же время стараясь не шуметь, добежала до первого этажа, нырнула под лестницу, затаилась, прислушалась. Тихо. Никто не бежит, не кричит, не зовёт. Правильно, никому-то она не нужна. Ну и ладно. Ну и хорошо. Пол холодный и мокрый и грязный, наверное. Бабушка бы стала пенять за этокое раздолбайство. Да и Зоя Павловна не одобрила бы. Зоя Павловна, пожалуй, согласилась бы с Баншиным, что надо вызвать милицию. Но ведь и Баншин из милиции. Значит, правильно всё. Нет, неправильно. Магду могут убить, Юленьку могут убить или убить того, кто ею притворяется. А Юленьке не хотелось, чтобы из-за неё кто-нибудь умер. Если уж придётся, то лучше самой, да, самой, хоть раз в жизни что-то сделать самой. Она обулась и, выбравшись из подъезда, достала телефон. Магда должна понять, что так будет правильнее всего. Магда всегда её понимала, пусть не хотела признаваться в этом. Алло, Юленька, перебежав дорогу, присела за старой машины просто на случай, если за ней всё-таки следят. Магда, это я. Привет, сестричка. Отозвалась Магда. Голос у неё странноватый, вялый какой-то, сонный. Что случилось? Я, я сбежала. Нет, погоди. Он всё правильно сказал. Мы должны встретиться, ты и я. Иначе не выйдет. Ну, то, что вы задумали, не выйдет. И, и я подумала, что если не здесь, чтобы не помешали. Давай возле моего дома. Так, так правильнее. А я плеть отдала. Он потребовал, чтобы оставила И я оставила. Ну и чёрт с ней. Юленька поняла, что плеть совершенно не жалко. Если Макде нужно, пусть забирает. Если ей нужно, пусть забирает вообще всё, лишь бы оставалась рядом. Глупая ты, Макда, кажется, всхлипнула. И умная. Правая сестричка, наше это дело, твоё и моё. И, и ещё этот твой ухажёр ошибается, но не может такое ничтожество убить, не может. Хотелось бы верить.